К беду я был без сил. Вместе с Матвеичем перевезли сборные пункты и морги по двадцать пять человек каждый. Упав после того, как сгрузил последнего, я не мог встать. Вставай, давай, а то и сам замерзнешь. Матвеич взял меня под руку. Сейчас накормят нас. г л я д и ш ь селенок и добавится. Прямо в м о р г е Матвеич провел меня в какой-то кабинет. Нам дали немного поесть. Кусок черного хлеба, воняющий то ли лаком, то ли деревом, или вообще каким-то клеем. Да странная каша, не пойми из чего. Вместо чая горячий кипяток и обалдеть можно кусочек сахара. Матвеич наслаждался обедом, особенно смешно было видеть, как он сосет сахар, запивая водой. Попробовал также, даже понравилось. Каша упала тяжелым комком в желудок. Хотелось спать и есть, конечно, но нужно было работать. Матвеич сказал, что смена придет в девять вечера. Работают по двенадцать часов. Но иногда приходится и сутками пахать, так как команд мало а т рупов через край. Как я встал и заставил себя идти вслед за Матвеичем, не помню. Кажется, я даже думать перестал в это время. Тупо шел, делал, что требовалось, и это всего за полдня такой работы. Каких мертвецов я только не видел за этот день. Сначала б л е в а л и плакал, потом просто плакал, а под вечер просто не мог смотреть на все это. Господи, неужели все это правда, а не подстроенный кем-то сон? Может, я в дурке? И так н а п и ч к а н химией, что внушаемую информацию воспринимаю как реальность. Как? Как такое может происходить? Ведь это же не первобытные времена, не средневековье какое-нибудь, какой никакой, но двадцатый век. Скоро в космос люди полетят, интернет запустят, а тут геноцид. Каждую минуту думаю об этом, реально каждую, и все равно не хочу верить. Все вижу своими глазами, но разум просто отказывается верить в это. Это кардинально расходится с тем, чем у меня учили, что внедриали в мою голову. Просто взять и принять это как факт не получается. Наверное, это Тиран Сталин во всем виноват. Сдал Беленград. и Хотя, как мужики говорили, вроде не врали. Гитлеру город и не нужен. Тогда неужели нельзя наладить снабжение города? Доставляют, как могут. Такая огромная страна не может прокормить один город. В голове не укладывается. Матвеич, не хотя. Пояснял то, что р о б к о спрашивал, о том, что именно из-за блокады города продовольствия никак не могут доставить в нужном количестве, что по льду ладоги везут нужное целыми к а р а в а н а м и но очень рискуют, так как дорогу жизни постоянно бомбят. Мужчина был не очень разговорчив, но из того, что говорил, картинка начинала складываться. Когда в очередной раз мы вернулись санками, груженными мертвыми жителями Ленинграда, нас сменили. Я даже не смог отойти в сторонку, а упал, как только разрешили. Упал там, где стоял, смутно сознавая, что меня кто-то и куда-то тащит. Но было уже все равно. Утро было странным и страшным. Пробуждение в семь утра от того, что куда-то падаю, то еще удовольствие. С трудом разлепив веки, нашел себя на полу. Вокруг все гремело, и пришло сознание, что мне это уже знакомо. Ты еще тут? Услышал я чей-то голос и повернул голову. Было больно после падения. Марш в укрытие. Человек в грязно-белом халате побежал куда-то в сторону выхода. С огромным трудом я заставил себя сесть, а затем подняться. Ноги не держали. На к а р а ч к а х опираясь на руки, я проковылял к дверям, но тут остановился. Куда идти? Где-то укрытие? Впереди был просвет. Там двери наружу, на воздух. Было почти светло. У выхода я осмотрелся и понял, почему светло. Вокруг были пожары. Много и огромные. Снега не видно, все растопило и укрыло черным пеплом. Вверху был слышен гул и рев, но я ничего не видел, только стоял и озирался как дурак, глядя по сторонам. Где-то совсем рядом что-то взорвалось и по узким улочкам прокатилось эхо. Зачем немцы так остервенело бомбят город? Тут уж и живых-то почти нет. Метрах в двадцати от меня лежали люди, и даже не понимая зачем и почему, я поковылял к ним. Где-то за углом здания морга, в котором я до этого находился, что-то г р о м ы х н у л о земля дрожала, но я не обратил на это внимания. Присев перед лежавшими людьми, это были мужчина и женщина, причем женщину я узнал, она мне вчера е с т ь давала, то ли повариха, то ли санитарка. Я попытался приподнять их по очереди, уложив обоих на спины, наконец понял, что им это уже не требуется. Люди были мертвы, почти такие же, каких я вчера свозил в морг со всего района. Только теплый еще. Крови было очень много. к о м о к подступил к горлу, но видимо рвать было нечем, поэтому спазмы и пазы его ушли. Я был весь вымазан в крови. Липкие пальцы начинали мёрзнуть на ветру и холоде. Мороз то стоит серьезный. Кто-то кричал мне от входа в здание, но я не понимал, что кричат, поэтому и смотреть туда не стал. Взяв за руки женщину, я начал медленно волочить ее к моргу. Гул в небе раздался внезапно, громко и близко. Машинально повернув голову вверх, кажется, я даже увидел, как что-то черное стремительно падает с неба почти на меня. Картина к так заворожила, что я не мог отвести взгляд от этого предмета. А жизнь донеслось до меня запоздало. И плюхнувшись на землю, я тут же подскочил, как о ш п а р е н н ы й от удара в нее чем-то тяжелым. Сотрясаю все вокруг. Недалеко от меня с неба упала бомба и, конечно, взорвалась. Огонь, визг, чего-то вокруг меня и резкое. Очень сильная боль в левой руке в районе локтя. к р у т а н у в ш и с ь вокруг своей оси, я отлетел в сторону, ударившись спиной о что-то твердое. Я лишь судорожно вздохнул, понимая, что забыл, как дышать. Очнулся. Перед глазами стояла пелена. Приходилось часто моргать. Это почему-то было больно. Болела голова и, oh, чёрт возьми, руки я вообще не чувствовал. Скосил глаза. Зрение наконец наладилось. Увидел помещение. На палату в больнице похоже. Я разглядел то, что осталось от моей левой руки. Лежал я укрытый шинелью, но руки были сверху, поэтому культю, точнее обрубок, увидел сразу. Заорать не получилось. Рот был сухим, даже сглотнуть нечего. Я попытался сесть, не вышло. Зато удалось сфокусировать взгляд на человеке в белом халате. Как ты себя чувствуешь? Не знаю, прошепел я. Голос какой-то странный, как не мой. Наработался ты, парень. Баста. Сокрушенно покачал головой врач. Почему? Поднял глаза я и почти тут же вновь скосил глаза на левую руку. Потому как без руки это как-то трудновато будет. Проговорил врач или фельдшер, кто их разберет. И я завыл. Завыл от б е з н а д е г и и боли, от своей тупости и невезения. Что я чувствовал сейчас, не объяснить словами. Я в долбаном прошлом. В блокадном Ленинграде остался без руки, и почему-то никак не просыпаюсь. Убить себя снова? А вдруг дед что-то сделал такое, что не вернусь больше в свое время? Вдруг в этот раз не повезет, и когда я умру, то к себе не попаду. Да и просто больно это умирать. Да потом еще в голове такая каша от впечатлений будет, что просто жуть. Может, все же так вернусь. Ранение это тяжелое. Моего возвращения домой не последовало ни через день, ни через пять. На третий день меня погрузили на санки, такие же, на которых я трупы вывозил с улиц Ленинграда, и утащили в госпиталь. Он был недалеко, буквально на соседней улице. Их много, наверное. Меня поместили в ближайший. Рука была плотно забинтована, через день не делали перевязки. Но волновало совсем не это. Во-первых, ранение было не одним, ни еще голову задело, совсем чуть-чуть. Да в бок попал небольшой осколок, и вот рука. Мне ее не оторвало, просто повредило серьезно. А местная медицина такова, что врачи лишь отрезали мне мою родную руку и все. Зато вроде как рана чистая. Это типа обнадежили. Ну и во-вторых, я похоже тут застрял. Главная проблема была даже не в ранах, а в том, где я. Здесь почти не кормили. Я не солдат. Пайка у меня как у ребенка, никакая в общем. В первый же месяц, да-да, я тут уже целых три нахожусь. Я потерял килограммов пять веса. Впоследствии все стало еще хуже. Я мало походил на человека. Сейчас я выгляжу примерно как те трупы, которые я собирал и возил в морг. в с я разница в том, что я пока жив. Вставать не могу. Бок еще болит, да и сил нет. Врач говорит, что скоро выпишет, а я не знаю, радоваться ли нет. Куда я пойду? Что буду делать? Ума не приложу. Мой местный отец не приходил ни разу. Хотя думаю, ему наверняка сообщили. Я тупо лежал, глазел вокруг, слушал стоны и крики раненых, наблюдал за уставшими как шахтеры врачами и медсестрами, и больше ничего. Эй, Севка, держи. Нам байки выдали на раненых. С сегодняшнего дня будешь получать чуть больше, чтобы к выписке смог вставать. Мне протянули большой кусок хлеба. А на тумбочке появилась тарелка к а ш и с мясом. Каша была горячей. Даже удивился. С трудом сев на кровати, я взял ложку в руку и под одобрительный кивок санитара начал есть. к а ш и б ы л о мало, буквально три-четыре хорошие ложки. Я умоляюще посмотрел на того, кто доставил мне еду, но тот покачал головой. Нельзя тебе больше, умрешь, ответил он, на м о л ч а л и в о заданный вопрос. Я без еды быстрее умру. Выдохнул я, наворачивая з а о б е щ а к н ы й хлеб, едва успевая прожевывать. Не хватало еще подавиться. Увидев на т у м б о ч к е кружку, схватил и с жадностью выдал почти целиком воду, которая была налета в нее. Ничего, откормим потихоньку. Говорят, Гитлеру наших о р о ш о под м о с к о й наваляли. Может скоро и к нам пробьются. Пока правда тяжело у нас. По ладоге дорога накрылась, лед сходит. А куда мне, Иван Тимофеевич? Санитар был мужчина лет пятидесяти. Он ко мне нормально относился. Да и я старался больше не тупить, как раньше. К тому же у меня теперь есть железное алиби насчет незнания местных реалий. Осколок, черкнувший по голове и пропахавший там немалую дорогу, принес мне контузию в чистом виде. Поэтому я легко отмазывался, когда у меня что-то спрашивали, банально ссылаясь на потерю памяти. Наберешь вес, устроишься куда-нибудь, работы и для одной руки много. Главное не паникуй и с водкой не перебарщивай. Все будет в порядке, тебе еще жить и жить. Хорошо ему говорить, жить и жить. А мне каково? Я его прямо и спросил, есть ли у него работа для меня. Так тут же запречитал, что ему не нужны к а л е к и А где их взять, не к а л е ч н ы х т о Кто еще цел? Тот на войне. Порадовал Василий Константинович. Тот самый, что меня в похоронку устроил. Справил мне документы, сказал, чтоб я отца благодарил. Так что хоть с этим теперь проблем не было. Мне тут доктор в больнице рассказывал, что он тоже знает моего папашу и почему Константинович такой добрый. У него вся семья при бомбежке погибла, И он друг моего отца. Вот и пожалел. А еще Батина финской ему жизнь спас, поэтому мне и повезло. Устроился вроде как. Документы получены легальные, настоящие. По ним я получил ранение по дороге в часть, куда направлялся по указанию комиссара н к в д Во как? Все сильная контора мне бумаги д е л а ю т левые. Говорили, что они только искали, кого бы расстрелять. Да, много из того, что вижу и с чем сталкиваюсь. Не укладывается в голове, рушатся все теории, привычные мне. Я столько себе убеждал там, что в СССР не было ничего хорошего, а тут культурный шок. Да нет, просто не готов я был к этому. Тут вообще многое выбивалось из привычного. Взять к примеру работяг, многих я уже повидал. Люди пашут как кони, без еды и продуху сутками, причем не в карты играют, реально работают, ответственно. Привык я в своем времени видеть тут и там имитацию, причем везде. Власть имитирует, что она заботится о людях, люди имитируют, что работают. Тут все не так. Почему? Почему во вроде бы отсталой стране люди такие ответственные? Запугали? Может и запугали. Да только я не вижу, чтобы кого-то пугали. А люди-то работают. Откормить меня никак не удавалось. Я худел день за днем. Уж вроде некуда больше. А нет, худею и б а с т а Уже перестал сам есть. Хоть и дают явно больше, чем зимой. Сил нет совсем. Лежу овощем, не встаю, даже сесть не могу. Боли уже нет нигде, а также нет и мыслей в голове. Я то погляжу в потолок, и слезы катятся из глаз. Ну как он? Услышал я однажды вечером тихий разговор. По голосу, вроде как отец пришел. Плохо дело, Паша, умирает он. Организм не тянет совсем. Ему бы питание пораньше наводить, вылез бы, а так слишком сильное истощение. Питание уже не помогает. Да организм отвергает ее, как поезд, так рвота с кровью и потеря сознания. В общем, готовься, как бы тяжко это не было для тебя. Спасибо, что помогал. Хоть он оставался у меня, теперь вы вообще один. Завтра квас еду с рапортом. На фронт собрался. У тебя и так работенка, т а еще. Зачем тебе на фронт? Да уж лучше так. Как жену потерял, каждую поездку только и думал о том, когда и меня Бог приберет, а всю живой. Уже бомбились только по дороге. Подлёт провалился, в а но ну, всё выбираюсь как-то. Надоело. Не для кого жить мне. Что ж, тебе виднее. Отговаривать не стану. Бесполезно. Это точно. Я всё решил. Можно к нему. Эди, т ы в е д ь ни разу не был. Да злой я на него был, а теперь понимаю, что был неправ. Не готов он был к Арми. Ещё дурак. Его в училище отправил. Я лежал закрытыми глазами. Ощущая рядом человека, что был вроде как отцом моему телу, в которое я попал, мне было жалко его, а е щ у себя, ведь это они обо мне говорили. Помру я скоро. Прости меня, Севка. Это ты, б а т ь Прости меня, труса. Откликнулся я. Дето да я ведь тогда н а с т о я л чтобы ты в училище поступил, а ты не хотел. Тебе все железками возиться хотелось. Я не дал. Решил, что в армии ты будешь на своем месте. Ты не солдат. Вот так и получилось. Не надо было тебя туда посылать. Глядишь, работал бы сейчас на Кировском и был бы в порядке. Армия не т в о ё Дурак я был. Плевать. Я говорил даже не открывая глаз, а сам чувствовал, как убывают последние силы. становилось как-то легче, что ли? Я сны видел, отец. И Все они сбывались. Позже город долго будет в блокаде. Сил у нас пока мало. Через полгодика начнем давить по маленьку. Будь осторожен, б а т ь не лезь на рожон. Войни еще не скоро конец, всем хватит. Останься живым, помни нас. Прощай. Я провалился в темноту. Наступило страшное чувство падения, бесконечного падения куда-то в о т ь м у Боли не было, только страх. Сколько это продолжалось, не знаю, но все же я вновь осознал себя, открыв глаза увидел привычную палату, только в этот раз надо мной были куча разных трубок и проводов. Первая же мысль. Неужели, неужели я дома? Как же хорошо вновь оказаться здесь, в своём времени, где нет войны и голода. Черт побери, как же я хочу есть! Воскликнул я вслух и попытался сесть. Сил не было. Для меня, пролежавшего несколько месяцев в госпитале в Ленинграде 42 -го года, г о это было уже привычно. Осмотрелся. О, вода кнопка вызова медсестры. Да ладно. Воскликнула удивленно девушка, прибежавшая уже через несколько секунд в палату. Ага, кивнул я в ответ и попытался улыбнуться. Радость переполняла меня. Живой, болит что-нибудь? Мне трогали лоб, заглядывали в глаза, оттягивая века и попросили высунуть язык. Живой, есть хочется сильно. п р о м я м л и л я. Тебе еще не скоро разрешат. Вот твои да. Девушка указала на трубки и бутылочки, идущие к моим венам. Зачем они? Задал я дурацкий вопрос. Как зачем? Даже удивилась сестра. Ты ж сам не ел столько времени. Вот и поддерживали. А сколько это? в о п р о с и т е л ь н о и з о г н у в бровь, осторожно спросил я. Тебе нельзя волноваться. Врач придет утром. Сейчас уже поздно. Да нормально все. Там. Я двусмысленно указал в потолок. Я был несколько месяцев. До с к о л ь к о меня тут не было? Конечно, я был готов ко всему. Почти полгода. Робко произнесла девушка и не отводила от меня взгляд. А где-то? Там. Ага. Интересно. А мне вот не очень. Лучше вам не знать, девушка. А то боюсь переведут меня от вас туда, где не будет такой милой митиестры. А что? Это вполне в духе наших душителей свобод. Запихнут в дурку, а там все. Овощ через месяц. Так накачают каким-нибудь галоперидолом, что забудешь, как тебя зовут. А я теперь вовсе не хочу забывать о том, кто я есть. Я другой. Тот, что был ранее, умер там, на войне. Причем несколько раз. Новый я. Теперь все будет по-другому. Девушка проверила бутылочки на стойках, одну поменяла и попросила лежать спокойно и попытаться уснуть. Я п о ш у т и л б ы л о сказав, что спал полгода, но один черт как-то быстро с м о р и л а и я уснул. Спокойно, без снов и кошмаров. Дед ночью не пришел, да и я не просыпался. А вот с утра меня ждал настоящий кошмар. Точнее, куча врачей. Все с какими-то приборами, пробирками и прочим. Все лезут, по очереди задают дурацкие вопросы. А я лежу, смотрю на них и невольно сравниваю с теми. Врачи в Ленинграде сорок второго были не в таких белых халатах. Да и лица у них были истощенные, а вот в глазах сочувствие больше. Вон один, хирург вроде, судя по бейджику на груди, с такой р я х о й что уж завидно. Смотрит на меня, а у самого в глазах только ж а ж д а урвать побольше. И все же все вот. Как вы чувствуете себя на самом деле? Вопрос непраздный. Вы были в коме длительное время. Последствия могут быть очень серьезными. Для вашего же блага нам требуется провести ряд анализов. Ой, док, доберите да вы чего хотите. т о л ь к о уберите эту толпу отсюда? Дышать нечем. Тяжко выдохнул я и прикрыл глаза. Суета поднялась знатная, но все же врачу удалось выгнать из палаты всех. Остались только он и м е д с е с т р а Продолжаем е не осматривать. т о давление измерял, т о температуру. Врач задавал вопросы. Каверзных не было, хоть я и ждал. В основном все по делу, то есть о моем самочувствии. Скажите, доктор, а полиция все еще здесь? Поинтересовался я. Ост был снят через неделю после того, как вы впали в кому, но сейчас и м у ж е сообщили. Понятно. Вы не знаете. Суд то был. Задал я насущный вопрос. Да, э т о м не известно. Дело громкое было, но вас на нем не судили. Сюда приезжали различные деятели, чтобы убедиться в вашем состоянии, но и только. Понятно. Посадили кого-нибудь? Нет. Все отделались условными сроками и штрафом. Но не буду скрывать, если бы вы были на суде. То одного человека точно вы посадили. Да, и по делу. Кивнул я. Ну что, д у м а е т е я все еще п р е ж н и й Ага, очень смешно. За то время, что провел в Ленинграде, я осознал все, что можно было осознать и прочувствовать. Не дай бог кому такое сейчас пережить. Это я не о себе, а о людях, что вынесли на себе такой груз, как Великая война. Кто как не я сейчас? Понимаю это. Да, пожалуй, нет в этом мире того, кто смог бы. прочувствовать на себе то, что видел я, кроме ветеранов, конечно, здоровье им и долгих лет. Можно еще вопрос док? с п р а ш и в а й т е Кивнул врач, все это время с интересом глядя на меня. А как тот ветеран, ну, которого я толкнул? Он был на суде. Так в том-то и дело. Даже отвернулся врач, что не мог он там быть. Почему думаете, такой резонанс пошел? Видимо, не понимающий взгляд доктор продолжил. Главный пострадавший в том инциденте умер на следующий день. Он к нам не попадал, знаю только, что говорили сотрудники полиции. Сердце не выдержало. Ударился то он не сильно, а вот сердце. Человек слишком много пережил. Это послужило толчком. А как же? Я хотел спросить, как тогда он сюда приходил, да только понял, как. Вот почему я так странно его видел. Да и медали, ведь он выглядел всегда одинаково. Как и не въехал сразу, что его больше нет. Что? Виноват я, вот что. И я выругался. Когда уже менты придут, хоть скажут уже на зону мне или куда. Уже пришли, не п р и читай. Услышал я голос от дверей. Ну и хорошо. Кивнул я. Что? Торопишься? Ухмыльнул с я м е н т х у т ь в штатском, да только их по лицу узнать всех можно. Да. Дело есть, нужно закончить. Серьезно сказал я. Закончим, а то как же? Да я не о вашем деле. Это-то не убежит. Мне свое закончить нужно. Извиниться я хотел. Там возле памятника нужно было извиняться. Теперь уже поздно. Лучше поздно, чем никогда. Поздно бывает только, когда пуля в тело входит. На все остальное время есть. Тебе-то о т к у д а знать, как она входит? Ты же даже в а р м и и не служил. Знаю. Коротко бросил я. Побольше всех вас знаю. Видимо, что-то в моих глазах было страшным, поскольку я увидел, как мента передернуло, и он отшатнулся. Я не знаю, что повлияло. Мои просьбы, просьбы общественников. Резонанс-то был серьезным. А может и просто желание посмотреть, что я буду делать. Однако, хоть и под конвоем, но все же через месяц меня отвезли на Новодевичье. Могила была вся в цветах. Видно, что следят за ней, ухоженная. п о д о д я к о г р а д к е не открывая, вошел и упал на колени. Начинался дождь, но я не обратил внимания на грязь, начинающую пропитывать мою одежду. Там в своих видениях я не в такой грязи бывал. Нет, дед, я не извиняться пришел. Не умолять, чтобы ты прекратил. Пришел сказать, что понял я. Понял, что там было. Понял, что вы все пережили. Но что пошло не так? Почему нас р а с т и л и в такой злобе и ненависти ко всему советскому? Выходит, именно ваши дети испортились первыми, ведь по возрасту они и были нашими учителями. Как быть, дед? Как м не изменить это? Ведь я же ничего не умею. Было бы сам фронтовиком, другое дело. А так кто меня слушать будет? Тем более после того, что я раньше делал. Если это возможно, да еще раз мне все это пережить. Я хочу доказать не вам, ветеранам, себе. Хочу доказать, что все же мы не такое говно, каким кажемся. Просто. Просто мы не знаем ничего о вас и о войне. Вот. Дай возможность. Я правда осознал. Спышка. Острая боль пронзает мое тело в районе плеча. Раскат грома уже слышал, как сквозь вату. Привычная за такой долгий срок темнота накатила быстро, подхватила мое чудушное тельце и понесла куда-то вверх. Севка, ты уснул? Моргаю. а Стоп. Это уже было. Радость мгновенно скакнувшая до небес, переполняла меня. Так, я в первом заходе, кажется. Точно. Сейчас в армию записывать станут. Получилось? Спасибо, дед. Ты услышал меня? Да. Идем скорее. Я ждал очереди и украдкой поглядывал на отца. Как он меня тогда бил? Нет, злости к нему не было. Сам виноват. Струсил, сбежать решил. Вот и поплатился. Бать, а ехать когда? Дёрнул я за рукав отца. Не знаю. Сейчас скажут. Хотелось бы побыстрее. Как-то даже растерянно ответил отец. Да уж, скорее бы на фронт. Кивнул я, соглашаясь, хотя мелькнуло где-то на затворках разума нечто другое. Слышал бы я сам себя несколько месяцев назад. Все снова было так, как и в первый раз. Снова мы шли с отцом по маленькой пыльной улочке того же маленького городка. На встречу попадались люди, все чего-то желали. Лица были исключительно добрыми. Вновь встречала мама, правда в этот раз я в обморок не упал. Вечером было небольшое застолье. Давно не видел столько вкусного и в таком количестве. А ведь серьез думал, что людям пристали не. Ест-то ь ничего было. Зря думал. Нормально было. Многие родственники п о п е р е е н о хлопали по спине, подбадривая, жали руку, а мама украдкой вытирала слезы. Как и в прошлый раз пришла девушка, Алёнка. В этот раз на пруд ее вел я, а не она меня. Теперь-то я знал путь. Все шло так же до того момента, как постречались с тем парнем, что уговорил меня бежать. Я тебе говорю, валим скорее. Он уже пять минут уговаривал меня, но я пригрозил, что сдам его. Пока все воюют, ты собрался на печи лежать. Да и х р е н с тобой! Беги, расскажи всем, чтоб ты сдох поскорее, дебил. И парень убежал, а я вернулся домой. На удивление застал отца на улице. И возле той самой машины, на которой он в прошлый раз меня догнал, вернулся. м о р а посмотрев на меня, отец подошел ближе. Конечно, спокойно ответил я, глядя ему прямо в глаза. Мне сказали, ты бежать задумал. Задумал бы, сбежал. Пожал я плечами. Спать идем, а то вставать рано. Конечно, иди. Кажется, вздохнул спокойно батя. Нам тут съездить надо, к о е куда. Он по дороге двинул. Быстро нагоните. а Чего ж сам не остановил? Понял меня отец. Бог ему судья. Покачал я головой. А хрен с ним, Вася. Незнакомый мужик в ы с н у л с я из кабины. Чего, паш? Поезжай один, я остаюсь. Лады. Мужик завел машину и уехал. Наверное, целый час мы с Батией сидели на лавочке возле двери в дом и разговаривали. Было видно, что отец переживает насчет завтрашнего д е й с т в а Но причина была не в том, что он не хочет на войну, просто боится он за меня. Разговор меня очень тронул. До этого со мной так никто не говорил. После того раза я со страхом вспоминал этого мужчину. п о м н я как он и с т е р в н е л а меня бил. Но сейчас я даже пожалел его. Думаешь, мне не жалко тебя на фронт отпускать? Батя провел ладонью по лицу. Пойми, Сева, если каждый отец будет своего сына п р я т а т ь кто воевать то станет. Немец никого не пожалеет, нас просто всех убьют. Пожалей же и ты нас, точнее, мати ь сестер. Именно за них тебе и нужно сражаться. Да и все люди будут сражаться за своих родных. Если сплотимся, не станем т р у с и т ь победим супостата, ибо он очень силен. И в свете луны, а время уже было поздним, я разглядел лицо родителя. Батя все это время вытирал слезы. а Я то думал, чего он все лицо трет. Обняв его и позвав домой, я наконец добрался до кровати и уснул. Я понимал, что утро будет сложным, но не до такой же степени. Разбудили меня чуть не в шесть утра, а ведь лег з а п о л н о ч ь абсолютно не выспался. Башка разболелась. Сестры тут липнут как мухи, им-то все шутки, да и родня подзуживает. Давай, герой, покажи тамнемчуре, где раки зимуют, словно не пацана восемнадцатилетнего отправляют на фронт, а р э м б о Ага, кивал я. Собрались и оделись быстро. Мама покормила, собрала с собой еды на обоим, п е р е ц е л о в а л и со ь с всеми и отправились к вокзалу. Здесь в н о в ь объятия и целования уже с родными друзей, ведь нас не одних тут отправляли, мальчишек было много. Парни все хохорились, р о но было видно, что неопределенность пугала и их самих. Поезд подошел ровно в 8 о с е м ь часов тридцать минут. Погрузка была быстрой и четкой. Какой-то в о я к а вылез из первого вагона и всех построил. Затем толпа загрузилась, и поезд тронулся в путь. Удивили и сам поезд, и вагоны, и то, как мы в них расположились. Это не были товарные вагоны, о которых нам так любили вещать в будущем. Дескать, везли всех на убой, как скот в каких-то теплушках. Ничего подобного. Обычные вагоны, привычные даже для меня. Разве что цвета другого. Да внутри не так чисто, как в будущем, а так отличий почти никаких. Может позже, когда будут переводить солдат в всякие воинские соединения, что-то упростят. Но сейчас, в начале войны, поезда именно такие. Уже через час пути от военного, который р у л и л на погрузке, сожалением узнали, что нас бати разделят. Отец очень переживал по этому поводу, но я успокоил его. Да ладно, бат, все будет нормально. Вряд ли нас взяли бы вместе. Прорвемся. т ы все помнишь. Пиши матери, понял? Причем сразу, как окажешься в ч а с т и так и напиши. о уж она мне сообщит. Конечно, б а т ь я все помню и понимаю. Ехали вместе мы примерно до Горького. Там меня и остальных мальчишек выгрузили из поезда, но только для того, чтобы загрузить в другой. Удалось узнать, что будет с отцом. Оказалось, его, так как он бывший военный, правда демобилизованный, отправят прямо на фронт. А нас м а л о л е т о к на короткие курсы, а после присяги туда же. Из Горького я попал прямо в Москву. Посмотреть ничего не удалось. Сразу с поезда, окольными путями и пешком нас привели на территорию какой-то части. Через пару часов я мотал п о р т е н к и благо уже умел и начал учить устав. Общаться с парнями не больно хотелось, поэтому я больше м о л ч а л и оставался наедине с самим собой. Мыслей то ли я делаю не было, настораживало ожидание. Существовало ли хоть какое-то предчувствие, что вскоре что-то случится? Не знаю. Было просто печально, ч у т о ч к у с т р а ш н о и р а з д р а ж а л о н е в и д е н ь е Присяга состоялась через неделю. Все это время мы учили ходить строем, петь песню и пользоваться винтовкой Мосина. Нет, стрелять не давали, только разбирать, собирать, д да о чистить. Но и то хлеб. Хоть буду знать, как. А еще через семь дней вновь эшелон. На этот раз как раз теплушка, но вполне себе нормальные условия, а не свинарник. Есть давали. Воды много. о р у ж и е уже с нами навсегда. Что еще надо? Сев, не слышал, куда нас? Спросил на второй день пути один из парней, вместе с которым мы призывались. Он также был из моего города. Более того, как я понял, мы еще и дружили раньше. Парнишка он спокойный, не ш е б у т н о й только уж больно тощий, как скелет. Да кто его знает. Вроде как в Минск едем. Ребята также говорят, слышали на станции. Ночью, когда стояли, пропуская шелон с ранеными, пути обходчики между собой болтали. Значит, туда и везут. п о ж а л я плечами. Сев, ты какой-то другой стал. Вдруг заметил парнишка. Раньше весельчак был, истории всякие придумывал и рассказывал, а теперь ни с кем и не дружишь. Да со всеми я дружу. Отмахнулся я. Просто Мишка. Мы ведь на фронт едем. Вот и думаю, как там Батя, жив или нет. в с я к о может приключиться. д я д я Паша немцам покажет, он ведь у тебя зафинское красное знамя имеет, умеет воевать. Это да, только уж больно горячий он. А немцы это не финны, да и техники у них столько, что в р у к о п а ш н у ю не воюют. Все издали: артиллерия, танки, самолеты. Видел уже, над нами тоже пролетал. Видел, гада, заходил низко, пугал. Говорили мы минут тридцать, а прервал нашу беседу как раз самолет. Точнее это были сразу четыре таких, как мы накануне видели. Они заходили с востока, шли по ходу движения поезда. В какой-то момент я вспомнил, как в будущем рассказывали и показывали атаки немецких самолетов на воинские ш е л о н ы На самом деле все куда страшнее. Разве можно передать словами то, что сам не переживал? Поверхностно, конечно, можно, но когда раздался вой, за ним грохот и пол ударил мне в ноги, я ж язык прикусил, поймал себя на мысли, что куда-то лечу и не успев сообразить, хлопнулся вниз. Ударившись перед этим в стену, голова просто раскалывалась, но встать я не мог. Меня здорово прижало к полу. Тут ведь и других солдат хватало. Новый толчок, взрыв и откуда-то тянет дымом. Наружу, быстрее! Кричу я, пытаясь толкнуть себя какого-то парня, что лежит и боится поднять голову. Между прочим, поезд уже стоит давно. Надо бежать скорее. Наконец мне удается спихнуть себе это испугавшееся тело и начать движение к дверям вагона. Еще на подходе я увидел свет. Ворота кто-то открыл и что-то командовал, но расслышать было тяжело. И вдруг новый, на этот раз очень сильный и близкий удар сбил меня с ног. Упав, я почему-то не удивился тому, что вагон перевернулся на бок. Меня завалило телами с головой. Чего-то такого я ожидал, если честно, не знаю почему, но можно сказать, предчувствовал. Дышать было очень трудно, а вскоре что-то стало разъедать меня изнутри. Шумы гам стояли такие, что хотелось заткнуть уши. В вагон попала бомба. Были раненые, возможно, и убитые. Но для меня все было печальнее. Я ничего не вижу, двигаться почти не могу и дым. Слезились глаза, к а ш е л ь разрывал легкие, и сознание по маленьку уходило от меня. Эх, как же нелепота! Даже доехать не успел. Мелькнувшая на грани сознания мысль потухла.